Глава 25. Когда Гуров вернулся в управление, уже наступил вечер. На этот раз и Мозговой, и Тарабрин находились на месте. Они только что закончили работу, намеченную на этот день и связанную с оформлением уголовных дел против Савина, Турчак, Петра Красовского и Игоря Сорокина. Теперь оперативники были свободны и с большим интересом накинулись на коллегу. «Ну что, удалось что-нибудь узнать?» — спросил полковник Мозговой. «Удалось» ответил Гуров. «Ну-ка, Анатолий Юрьевич, позвони своим ребятам. Пусть сообщат все, что известно о гражданине радионове Андреи, возрастом от 25 до 27 лет, по профессии телевизионном мастере. Мне нужна вся информация. Точные паспортные данные, адрес, телефон, семейное положение. Может, он у вас по каким-то делам раньше проходил. В общем, все». «Да, товарищ полковник». «Я должен вам признаться, что мне все еще не удалось установить владельца того черного Рено», обратился к нему капитан Тарабрин. «Я сегодня проверил половину страховых фирм. Ни одна из них документы на эту машину не выдавала». «Ничего страшного, капитан», — сказал Гуров. «Можешь выкинуть это дело из головы». «Как так? Почему выкинуть?» — с удивлением проговорил Тарабрин. «Как же мы найдем владельца этой машины, если не узнаем, какая фирма выдала ему страховку?» «Нам не нужно узнавать имя владельца», — заявил сыщик. «Мы его уже знаем. Ты это имя слышал две минуты назад, когда я просил Анатолия Юрьевича собрать мне информацию о телевизионном мастере Родионове». «Так Родионов и есть хозяин этой машины?» — воскликнул капитан и от удивления даже вскочил с места. «Как же вам удалось это узнать?» «Да вот удалось», — скромно ответил Гуров. «Мне попался на редкость толковый информатор. Толковый, глазастый и смышленый». «Но если ваш информатор настолько хорош, может быть, его надо пригласить на работу в наше управление?» высказал предположение полковник Мозговой. «Да, это было бы неплохо», — согласился Гуров с этими словами. «Но вряд ли получится. Моему информатору лет пока маловато». «Смотри, Анатолий Юрьевич, тебе письмо пришло. Может быть, это ответ на мой запрос?» «Сейчас посмотрю», — сказал Мозговой, склоняясь над монитором. «Да, ты угадал, Лев Иванович. Вот данные о твоем мастере». «Родионов Андрей Сергеевич, 26 лет, к суду не привлекался, женат, детей не имеет». А жене Родионова есть какие-то данные?» – спросил сыщик. «Да, вот они. Родионова Анастасия Борисовна, 24 года, работает учительницей литературы в школе, проживает...» «Вот тут есть затруднение. По нашим данным, Андрей зарегистрирован у родителей, на танкистов, а Настя у своих, на улице Восстания. Это другой конец города». «Скорее всего, супруги снимают жилье, но этого адреса у нас нет». «Нет, так будет», — сказал Гуров. «Неужто это проблема? Адрес фактического проживания установить? Сейчас съездим к тем родителям, к другим и выясним». «Но прежде покажи-ка ты мне фотографии этих супругов. Хочу на них взглянуть». «Да, фотографии имеются», — сказал Мозговой. «Сейчас я их выведу. Вот, можешь смотреть». На экране появились лица мужчины и женщины. Гуров взглянул на них, и ему стало как-то нехорошо, смутно на душе. Эти люди показались ему вполне приятными. У Андрея в лице, правда, была какая-то жесткость, суровость, но все равно она внушала симпатию. Женщину сыщик вообще счел весьма умной и привлекательной. Между тем, если его гипотеза окажется верной, то скорее знакомство с полицией не принесет этим супругам ничего хорошего. Вернее сказать, от их семьи ничего не останется. Кроме того, у него возникло сомнение в том, что эти люди являются убийцами адвоката Дмитрия Павленко. На злодеев они никак не походили. «Давай, Анатолий Юрьевич, распечатай мне эти изображения, чтобы я мог их с собой взять», — сказал Гуров. «Мы с Константином отправимся искать. Ты ведь не откажешься со мной поехать, капитан?» «С какой стати бы я отказался?» — спросил Тарабрин. «Ведь это, как я понимаю, финальная часть расследования. Конечно, мне хочется в ней участвовать». «Да». «Очевидно, это финал», — сказал Гуров, взял у Мозгового листы, появившиеся из принтера, еще раз взглянул на них, положил в карман и бросил капитану. «Ну, едем». Однако Тарабрин почему-то не спешил последовать за сыщиком. Он стоял у стола, о чем-то задумавшись. «О чем размышляешь, капитан?» — спросил Мозговой. «Да вот я сомневаюсь в том, что нам надо ехать к родителям подозреваемых», — ответил Тарабрин. «Вряд ли они захотят вот так сразу сообщать нам адрес, где живут их дети. Если люди упрямые и знают свои права, то, скорее всего, ничего говорить не будут. Или дадут какой-нибудь старый адрес, по которому супруги Родионовы раньше жили». «Что же ты предлагаешь?» — спросил Гуров. «Мне кажется, нужно спросить у самого Родионова», — ответил капитан. Мозговой посмотрел на своего подчиненного в недоумении. А Гуров догадался, что хотел сказать Тарабрин. «Ты хочешь позвонить ему, как телевизионному мастеру, и вызвать его на дом?» – спросил сыщик. «Ну да», – ответил капитан. «Если он квитанции не оставляет, значит, работает не в компании, а сам по себе. Объявление размещает, скорее всего, в интернете. Мы заглянем туда, на страничку услуги, и поищем мастера по имени Андрей. Вряд ли таких там будет много». «А ведь ты прав, капитан», – сказал Гуров. «С родителями наших фигурантов мы еще успеем познакомиться». «Давай». «Открывай свою страницу услуги. Посмотрим, сколько там Андреев». Тарабрин сел перед монитором и занялся поисками. Спустя 15 минут он огласил итог. «Всего я обнаружил 14 мастеров, публикующих объявления. Среди них один Владимир, два Александра и ни одного Андрея. Что будем делать?» «Ясно, что», — отвечал Гуров. «Вычитаем из 14 троих, которые себя назвали. Оставшихся 11 человек делим между собой». И всех обзваниваем. Говорим, что испытываем проблемы с телевизором и хотим пригласить мастера. Где твой список? Вот, выписывай себе первых пятерых, а остальных я себе возьму. Где тут у нас листок бумаги?» Лев Иванович присел сбоку от монитора и принялся выписывать номера телефонов мастеров. Тарабрин делал то же самое относительно первых пяти фигурантов из списка. Закончив эту работу и уже достав телефон, капитан вдруг задумался и произнес «А на какой адрес их вызывать? Ведь не сюда же». «Да, в управлении не все захотят ехать», — сказал Мозговой. Гуров подумал пару секунд и произнес. «Есть один адрес. Думаю, у наших мастеров он не вызовет подозрений. Записывай. Улица Чапаева, дом 105, квартира 98. Только не забудь во время беседы уточнить, как зовут мастера». «Понятно. Надо вызывать только Андрея», — сказал Тарабрин, уже готовый сделать первый звонок. «Нет, не только». Остановил его сыщик. «Мастер может заупрямиться, не назвать имя, насторожиться. Дескать, а зачем вам мое имя?» «Он способен назваться каким-нибудь Ермолаем, хотя на деле и есть самый настоящий Андрей». Гуров на миг задумался, а потом дал новое указание. «Давай спрашивать не только имя, но и марку его машины. Зачем? Мол, там частная парковка, и мы предупредим охрану, чтобы твою машину пропустили. Иначе ты нигде поблизости не найдешь места». Это, кстати, чистая правда. Там в самый центр города. Стоянку найти очень трудно, я сам проверял. Марку и номер машины нам назовут охотнее, чем имя. Человек склонен скрывать его, а машина, наоборот, гордится. — Что делать, если это будет не вино? спросил Тороблин. — Все равно вызывать. «Зачем — Зачем? — отозвался сыщик. — К чему нам 11 фигурантов? Нужный нам человек может затеряться среди них. Если у него Opel или, допустим, Vesta, то отказывайся от вызова. Это под каким же предлогом? Да под любым. Скажи, что тебе машина этой марки не нравится Или что у тебя телевизор вдруг заработал. Придумаешь что-нибудь. Постарайся уговорить нашего героя, чтобы он приехал как можно быстрее. Дескать, если ты отложишь все остальные заказы и прибудешь в течение двух часов, то получишь двойную оплату. Это не должно вызвать у него подозрений. Местные жители должны знать этот дом. Он пафосный. Тамошние обитатели могут выложить двойную цену за свой каприз. — Теперь все понятно. — Да, ваши установки понял, — сказал Тарабрин и взялся за телефон. Гуров сделал то же самое. В течение 20 минут оперативники обзванивали мастеров, телефоны которых они нашли в интернете. Свою работу они закончили почти одновременно. — Ну, и какие результаты? — спросил сыщик, повернувшись к своему напарнику. — Кажется, есть, — воскликнул Тарабрин, глаза у которого прямо-таки горели. — Имеется машина Рено. Правда, сам мастер назвался Игорем, но вы сами говорили, что он может и Ермолаем себя величать. машина та самая, а как у вас? — И у меня есть Рено, — ответил Гуров, — причем целых две штуки. И что любопытно, тоже ни одного Андрея. — А как у вас эти мастера назывались? — поинтересовался капитан. Один Юрием представился, а второй вообще не ответил, когда я его об имени спросил. А вроде как не услышал вопроса. «Так что мы должны заключить, что эта марка автомобилей пользуется особой популярностью у людей, которые оказывают услуги по ремонту бытовой техники. Надо в компанию сообщить, что ли. Может, нам премию за это дадут?» «Ты мне вот что скажи. Твой мастер во сколько согласился приехать?» «Мы договорились на половину девятого», — ответил Тарабрин. «Вот и я с моими двумя героями на то же самое время договорился», — сказал Гуров. «А сейчас у нас четверть восьмого. Времени на то, чтобы подготовить операцию немного». «Так, Анатолий Юрьевич, заканчивай свою бумажную работу и подключайся к нам. Давай возьмем два экипажа, человека четыре оперативников, и все поедем на улицу Чапаева. Только я сначала позвоню управляющему этого дома, скажу ему, чтобы охрана оказала нам содействие. И если мы еще и ей будем втолковывать, как себя вести, то слишком много времени уйдет». Сыщик набрал номер Илиханова. Разговор с этим улыбчивым типом времени много не занял. Марат Аркадьевич оказался человеком понятливым.